Покончилось все объяснение сестер Арапова. Порицание поведения Геккерене справедливо и заслужено. Он точно вел себя как гнусная каналья. Сам сводничал Дантесу, в отсутствие Пушкина уговаривал жену его отдаться Дантесу, который будто к ней умирал любовью.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 Он, конечно, должен был счесть ее достаточным для своей чести удовлетворением, так как всему свету было ясно, что этот брак по рассудку, а не по любви. Чувства, или так называемые чувства молодого Геккерина, получили гласность такого рода, которая делала этот брак довольно двусмысленным. Вследствие этого Пушкин взял свой вызов обратно но объявил самым положительным образом, что между его семьей и семейством свояченицы он не потерпит не только родственных отношений, но даже простого знакомства, и что ни их нога не будет у него в доме, ни его у них. Тем, кто обращался к нему с поздравлениями по поводу этой свадьбы, он отвечал во всеуслышание. — Ты этого хотел, Жорж Данден. Говоря по правде, надо сказать, что мы все, так близко следившие за развитием этого дела, никогда не предполагали, чтобы молодой Геккерен решился на этот отчаянный поступок, лишь бы избавиться от поединка. Он сам был, вероятно, опутан темными интригами своего отца. Он приносил себя ему в жертву. Я его, по крайней мере, так понял. Но часть общества захотела усмотреть в этой свадьбе подвиг высокого самоотвержения ради спасения чести госпожи Пушкиной, князь Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу, 14 февраля 1837 года. Слава Богу, кажется, все кончено. Жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением. К большому счастью, за четверть часа перед ними приехал старший Гончаров, и он объявил им родительское согласие. И так все концы в воду. Сегодня жених подает просьбу по форме о позволении женитьбы, и завтра от невесты поступит кемператрица. Теперь позвольте мне от всего моего сердца принести вам мою благодарность и простите все мучения, которые вы претерпели. «Во все сие бурное время я бы сама пришла к вам, чтобы отблагодарить, но права сил нету. Загряжское — Жуковскому». Согласие Екатерины Гончаровой и все ее поведение в этом деле непонятны, если только загадка эта не объясняется просто ее желанием во что бы то ни стало выйти из ряда зрелых дев». Пушкин все время думал, что какая-нибудь случайность помешает браку в самом же начале. Все же он совершился. Князь Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу. Вечером на бале Салтыкова свадьба была объявлена. Но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказания, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.